Глава 6: Хочешь быть техником, будь им? Утром я проснулся сам. Прекрасно выспался на новом месте. Мне не помешали ни крики, ни ругань, доносящиеся из бара. Воздух был живой, а не очищенный через множество фильтров, как на нашем боте. Решив быстренько принять душ, я столкнулся с большой проблемой. Но зачем столько шампуней и прочих баночек в душе? Это я еще всякие там мазилки для тела и лица не смотрел, их целая коробка. Да у меня вещей меньше, чем этих пузырьков в душу у дочери Ума. С ума можно сойти. Вот спрашивается, зачем все это надо покупать? Души так прекрасно ощущают тело. Видимо, мне этих девчонок никогда не понять. Что же тут можно использовать из девчоночьих запасов? Долго думал решил перестраховаться. Ну то и трогать ничего не стал. Не дай звезды, возьму какую-нибудь сверхценную мазилку и все. Враг на всю жизнь. Разобравшись с гигиеническими процедурами, я спустился вниз, чтобы найти Ума. Долго искать его не пришлось. Громоподобный глаз Ума, казалось, звучал из каждого угла. — Вы что шевелитесь, как беременные черви? Я сколько раз должен повторять, что залы кухни должны быть уже готовы к приему первых клиентов. А вы что? — Вот скажи мне, зачем ты наяриваешь эти хоршевые стаканы? Они и так блестят, как голова у нашего министра финансов. — А ты, куда ты потащил это дерьмо? — Ах, как же мне трудно с вами. Разгоню всех и сам буду все делать. Скройтесь с моих глаз. Опасливо косясь по сторонам, я осторожно заглянул в общий зал. Великан Ума стоял посреди огромного помещения и проводил производственное совещание со своими работниками. «Доброе утро», — сказал я всем разумным, находящимся в этот момент в зале. Кто-то кивнул мне. Остальные, получив ряд ценнейших указаний от своего шефа, бросились их исполнять. Ну, или делать вид, что исполняют. «Привет, малой! А я вот тут общаюсь со своими». Уж очень они меня об этом просят. Давай, присаживайся к столу, буду тебя откармливать. Не в силах сопротивляться такому напору, я молча согласился и уселся за стол. Звезды, дайте мне сил справиться с завтраком дядюшки Ума. С трудом я дожевывал очередной и самый последний пирог, как услышал поспешный топот. Раздался звонкий голос нового посетителя. Здравствуйте, уважаемый Ума. «Я приехал за малым, можно его забирать?» «И тебе не хворать, — орал!» Тотчас откликнулся мой персональный повар. «Да, вон он сидит. Никак не может доесть пирожок. А я ему еще столько наготовил. Ладно, забирай этого юношу. Остальное я вам с собой мигом уложу. День-то большой, немножко еды ребенку не помешает». Я с большим трудом взял из рук ума немножко еды. И постарался устоять на месте. Видимо, наш бармен решил приготовить обед для всех сотрудников мастерской. «Спасибо большое, но я столько и за декаду не съем», — пробормотал я. «Зачем так много?» «Ну, не съешь, так с товарищами по работе поделишься. А то они все время свои просроченные солдатские пайки жрут. Не боятся за свои желудки, столопы. «Да, орал?» «Как скажете, уважаемый Ума». «Вы всегда правы, и мы с удовольствием поможем малому в этом деле. Поехали!» Мы пошли к глайдеру и по дороге решили познакомиться поближе. «Ты, наверное, не запомнил, малой? Меня зовут Орал. Я работаю помощником техника в мастерской, так что часто там будем пересекаться». Он лихо запрыгнул в глайдер и с криком «Сейчас я тебя прокачу!» рванул вперед. Меня вдавило в кресло с такой силой, что единственное, о чем я мог думать, это как удержать в себе завтрак. Несмотря на раннее время, в мастерской уже кипела работа. Сотрудники в ремонтной зоне выкрикивали мне приветствие. Я старался отвечать, хотя мне было стыдно, что я даже не знаю их имен. Орал подвел меня к мастеру Рибусу и отчитался. «Вот мастер, я его мигом доставил». Чуть помолчал и с довольным видом добавил. «Я как рвану! А малой молодец, даже не пикнул! Наш человек!» «Ах ты, паршивец!» — воскликнул мастер Рибус и одновременно сделал попытку схватить этого шустрого паренька за ухо. Видимо, эта сцена уже давно была отрепетирована и доведена до совершенства. Мой ловкий водитель уверенным движением вывернулся из-под руки мастера и отпрыгнул в сторону. «Но самое главное я вам так и не сказал!» Злорадно ухмыльнулся Орал, и на всякий случай сделал пару шагов назад и добавил явно довольный собой. А уважаемый Ума положил нам с собой огромный бокс с вкуснейшим обедом, да еще сказал, что это на всю бригаду. Правда, про вас он ничего не сказал, так что это все нам. С каждым словом Орал отступал на шаг подальше от Рибуса и с последней фразы истримглав бросился в соседний ангар притворно расстроился владелец мастерской. «Привет, малой! Пошли, будем делать из тебя техника!» Я был совсем не против и с радостью проследовал за мастером. «Ты не обращай внимания на этого шалопая Орала. Он безобидный паренек. Орал единственный сын моего лучшего друга. Отец Орала погиб в развалинах этого мусорного мира. Может, крысы подловили его или завалило грудой металла. У нас можно найти множество неприятностей. Хотя люди иной раз гораздо опаснее, чем и работоспособные турели и полчища крыс. Вот мальчик у меня и подрабатывает. Очень он любит копаться в механизмах и усовершенствовать различную гоночную технику. Модернизирует что-нибудь и гоняет по пустошам. Вот так и живет. Мы перешли в отдельно стоящее здание с укрепленной дверью, над которой был встроен стационарный шокер. «Заходи, малой, сейчас посмотришь, что я тебе подобрал», — произнес Рибус и провел меня внутрь помещения. Мы оказались внутри довольно большого склада, везде стояли стеллажи, заполненные многочисленными ящиками, коробками и боксами. Отдельно на самых нижних полках размещались крупные металлические конструкции непонятного назначения. Мастер подал мне небольшой пакет со словами. «Ты меня извини, конечно». То, что на тебя надето, никак нельзя назвать приличным комбинезоном. Вот пример. Это технический комбес, он весьма хорош. Мы постарались найти и самый маленький размер. Я моментально, не дожидаясь дополнительных команд, скинул в себя свою единственную одежку, если не считать нижнего белья, и моментально надел этот технический комбес. Это был восторг. Комбес максимально ужался, по нему пробежала дрожь, и он замер, приняв форму моего тела. Оказывается, в комбес была встроена обувь, которая также приняла нужный мне размер. Но меня больше поразило другое. На поясе оказалось множество приборов. — А это что такое? — с непониманием спросил я. — Это мало и те вещи, без которых хороший техник даже из дома не выйдет. Вот, смотри. Справа от тебя тестер, а слева дефектоскоп, он же технический сканер. Со всеми вопросами можешь обращаться к мастеру Лиру, он будет твоим наставником. Но это еще не все, юный ученик техника. Мои друзья, узнав, что ты будешь проходить у меня практику, решили сделать тебе подарок. Это очень нужные вещи для технического работника. Вот они. Мастер Рибус указал на два ящика, стоящих возле меня. «Вижу, ты хочешь узнать, что это. Посмотри, это самый необходимый инструмент для работы техника». Мастер Рибу с ловким движением вскрыл оба бокса и перед моим взором предстали «Мастер, я не совсем понимаю, что это. Подскажите мне, пожалуйста». «Эх, молодежь!» Мастер невольно усмехнулся и с гордостью продолжил «Перед тобой два комплекта для техника». Это малый ремонтный комплекс и малый инструментарий техника. Они, конечно, не совсем новые, но в идеальном состоянии и готовы хоть сейчас к работе. Вот с ними ты и будешь постигать высоты технической практики. А сейчас пойдем познакомимся с мастером Лиром. Владелец мастерских подхватил с пола подаренные ящики и двинулся к выходу. Я рванул за ним, не забыв прихватить свой старый проверенный в бою комбес. Мы переместились в соседний просторный ангар и подошли к пожилому мужчине. Мастер что-то тестировал и показывал своему помощнику. «Смотри, Тозин, вот тестер показал неисправность соединения. Мы же провели визуальный осмотр этого участка и определили, что неисправно только реле подачи сигнала. Значит...» «Простите, мастер Лир, что прерываю вас», — произнес подошедший владелец мастерской. Я привел к вам нового ученика. Это небезызвестный вам малой. Я его приодел, дал необходимый инструмент. И теперь он готов на практике подтвердить освоенные технические базы знаний. Заниматься он будет у вас с утра и до вечера в течение полутора декад. О, конечно, уважаемый мастер Рибус. Кто же тут не знает нашего спасителя? Я сделаю все, что возможно, и поднатаскаю нашего малыша. «Ну вот и отлично», — заявил Рибус. «Не буду вам мешать». «Да, малой, если что-нибудь понадобится или возникнет какая-то проблема, смело обращайся ко мне. Но поверь мне, более опытного и знающего техника ты навряд ли найдешь. Удачи вам техники. «Давай знакомиться, малой. Меня зовут мастер Лир, а вот этого юношу звать Торзин». Мастер кивнул настоящего рядом с ним мужчину. Только не вздумай его спрашивать о древних и ушедших. Он просто маниакально болен этим вопросом. Мастер Лир на несколько секунд задумался и продолжил свою речь. Начну я, пожалуй, с техники безопасности проведения технических работ. Безопасность работ заключается в строгом соблюдении всех правил и регламентов, связанных... Целый час мастер рассказывал мне, что можно делать, что нельзя. Потом он устроил тщательную проверку моим знаниям. Мастер Лир послушал меня, покивал головой и пояснил. «Ну, текст ты, пожалуй, знаешь. Вот как работать и что именно делать в случае неполадок, тут ты, мелок, плаваешь. Ты что же, думаешь, выучил базу и раз, ты уже готовый специалист?» «Нет, и еще раз нет. Я более сотни лет тружусь с техником, и на планетах, и на космических станциях. Да практически везде я был техником. Пойми, быть техником или инженером — это призвание. Опытный специалист сделает работу быстро, качественно, и признание его работы будет для него лучшей наградой. Ремонтные технические дроиды — это, конечно, хорошо, но главный всегда будешь ты. Именно ты принимаешь то или иное решение и отвечаешь перед заказчиком за выполненный заказ. Теперь перейдем к работе с техническими игрушками, подаренными тебе нашим уважаемым мастером Рибусом. Заметь, весьма дорогими. Прежде чем ты начнешь работу с каким-либо механизмом или агрегатом, необходимо проверить работоспособность своих электронных помощников. Визуальный и электронный контроль необходимо совершать ежедневно, а не по рекомендациям, прописанным в базах знаний. Первым этапом тестирования будет… Занятия длились уже 4 часа. И это было не похоже на теоретические лекции моих уважаемых профессоров. Это была реальная учеба под руководством настоящего профессионала. Мастер, достигнувший вершины всех технических знаний и практик, учил меня думать, когда и как правильно применять имеющиеся теоретические знания. Да, именно думать, а не слепо совершать одинаковые технические операции. Каждое действие должно быть осмысленно. Мастер Лир рассказывал и тут же показывал на примерах. Разбирали ошибки и снова учились. Дроиды казались мне верхом технического чуда. Вот получу допуск к управлению этими чудесными механизмами и можно считать себя волшебником, техником-волшебником. Кто-то принес нам обед. Мы съели его, ни на миг не отрываясь от учебы. Ведь даже за обедом можно поговорить об основных неисправностях пищевых синтезаторов. Мы не только разобрали и вновь собрали старый синтезатор, но даже вскрыли для ознакомления пищевой картридж. Основу пищевого картриджа составляет порошок. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это и есть тот самый порошок, который я ел в первый день своего пребывания в этом мире. Мастер так увлекся разговором со мной, что забыл обо всем на свете. Я получил десятки рекомендаций и пояснений, которые не прописаны ни в одной базе. Это был незабываемый урок технической магии. Я просто влюбился в этот процесс. Нас прервал голос владельца мастерской, мастера Рибуса. «Лир, дружище, ты чего это так разошелся? Рабочий день уже как пару часов окончен. Мы уже хотели искать малого. Вы оба как малые дети, заигрались и забыли обо всем на свете. Уму уже пару раз через нейросеть интересовался, что там с его малышом. Давайте, заканчивайте. Пора отпускать малого, если не хочешь иметь дело с нашим малышом Ума». Малой, прощайся с мастером Лиром и двигай к выходу, там тебя Орел уже заждался. Я попрощался с мастерами и спешно направился к оралу. Тот молча кивнул мне на сиденье, завел свою гордость, гоночный глайдер и тронулся к бару. Около бара стоял хмурый великан Ума. Посетители, желающие в этот вечер посидеть в баре, увидев владельца бара в таком состоянии, вспоминали о неотложных делах и расходились по домам. Наверное, их там очень ждали жены. Орал остановил свой глайдер и помог мне выбраться из него. Вдруг он замер, и я услышал голос дяди Ума. «Ты где так долго возил, малого?» Голос был настолько низкий, что от него завибрировал воздух вокруг, а редкие пешеходы поспешили перейти на другую сторону дороги. «Господин Ума...» Голос Орала дрожал так, что, казалось, еще пара секунд, и парень упадет в обморок. Наверное, от радости встречи с всеобщим любимцем и кормильцем Ума. «Клянусь всеми черными дырами всех вселенных, я одомчал его мигом, нигде не останавливаясь. Это мастер Лера задержал его». От того, что он нашел доказательство своей невиновности, Орал начал приходить в себя. «Лера, говоришь?» – остановил его Ума. Голос хоть и перешел в нормальный диапазон, но все так же был тяжел и страшен. «Нет-нет, господин Ума!» — уже взмолился бедняга орал. «Вашего малого никто не задерживал, и его хорошо кормили», — спешно добавил на всякий случай паренек. «Просто ему самому очень понравилось учиться у мастера, вот они немного задержались». «Точно хорошо кормили». Недоверчиво, но уже без агрессии пророкотало пространство. «Да, очень хорошо. Малой, ну хоть ты скажи, что никто тебя не задерживал, и ты хорошо ел!» а в голосе нашего бедного возничего снова послышались панические нотки. Если честно, то я даже не помнил, как я обедал. Настолько была интересна учеба у мастера. Однако ситуация становилась взрывоопасной, и я спешно согласился. «Дядя Ума, все хорошо. Очень вкусные у вас были пирожки». На всякий случай, добавил я. У вас еще не осталось таких? Все. Ума моментально забыл обо всем на свете. Ведь его ребеночек страдает от нехватки пирожков, он вот-вот упадет в голодный обморок. Уважаемый Ума схватил меня за руки и бросился в недра бара. Не помню, была на входе дверь или нет. Никто не заметил, что в это время наш невинно пострадавший Орал пытается трясущимися руками открыть дверцы глайдера. Ничего не получалось. То ли дверь заела, то ли руки уж очень сильно тряслись. Наконец, ему удалось справиться с дверцей через пару минут. И уж точно никто и никогда не узнал, что именно сегодня гонщик Орал установил абсолютный рекорд скорости передвижения по Вензуру. Меня забыли выпустить из рук, кормили как малыша. Возможно, ума немного переволновался, но даже я не рискнул сделать попытку освободиться от его понятий. Меня кормили пирогами или пытали пирогами. Через 10 минут я взмолился. Спасибо, я очень-очень сыт. А компотик у вас есть? Ох, я смог переключить его внимание на компот. Ума нехотя выпустил меня из своего плена и кинулся к бармену. Тот заметался в попытке уйти от фатального для него столкновения. «Где компот для мальчика?» — прорычало нечто в недрах бара. В ответ раздался какой-то лепет. Но рык оборвал его. «Что, всего три литра?» Что-то упало, всхлипнуло и затихло. Видимо, все в порядке. В зал аккуратно зашел великан. В руках у него был небольшой кувшин. Вернее, в таких руках он казался небольшим. Ты прости, малой, не уследил, компотика почти нет. Всего-то литра три. На Шума так виновато смотрел на меня, что я даже не нашел, что ему ответить. Попей, что есть, а я уж лично наварю тебе компота. Иди, мой мальчик, отдыхай. Я поблагодарил дядю Ума за ужин и направился к себе в комнату. По дороге я представил, сколько может наварить компотика за ночь дядя Ума. Какой длинный и насыщенный был сегодня день. Только один день, а ведь впереди еще 14 дней постижения технических высот. Красота! Так, а теперь займемся медитацией. Интересно, как там мои старики? Наверняка опять спорят и ругаются. Я улыбнулся про себя, ярко представив эту картину. «Ну а сейчас...» Я аккуратно зажал в руке крохотный кусочек загадочного минерала и вошел в волшебный мир. Мир встретил меня сегодня своеобразно. Вместо цветов и музыки я оказался в воде. Да, я был в воде. Но я не тонул, просто держался на поверхности. Сама жидкость была частью меня. Разве можно утонуть в себе? Смешно. Мое средоточие улыбнулось мне. Ему, видите ли, смешно, что я тут барахтаюсь. Ах так! Я аккуратно подтянул к себе несколько особо ярких силовых линий и взлетел над этим водяным миром. Поднявшись ввысь, я полетел к горизонту, туда, где играла моя музыка, туда, где было весело и хорошо. А в этой луже пусть барахтается кто-то другой. Я совсем не против.